Глава 2. Вольный город т у ш и н а Девушки, слегка оправившись от испуга, с трудом поспевали за патрульным, одновременно разглядывая станцию. По сравнению со стадионом «Спартак», главным украшением которого служили надписи на стенах, Тушинская показалась им необыкновенно красивой и просторной. Стены были отделаны светлым мрамором, четырехугольные колонны облицованы серо-голубым. Вдоль каждой стены, почти возле самого потолка, был выложен на бордовом фоне белым нехитрый зигзагообразный орнамент, но даже такое незатейливое украшение казалось девушкам нарядным. Они насчитали четыре металлических прямоугольных вставки, на которых, как на картинах, были изображены какие-то неизвестные им аппараты. Вдобавок станция была освещена гораздо лучше, и здесь были настоящие светильники, а не лампочки, с в и с а ю вниз на шнурах. Гладкий пол состоял из красивых, сероватых и коричневатых квадратов, и идти по которым было чрезвычайно приятно. Им даже неловко стало за свой зачуханный вид. Люди здесь были одеты куда лучше и разглядывали их с любопытством и словно бы с сочувствием. Попадались мужчины в камуфляже, но многие были одеты в клетчатые рубахи и облегающие брюки разных оттенков синего цвета. А уж про женщины говорить нечего. На стадионе «Спартак» о таких нарядах и мечтать не приходилось. Нюта машинально отметила про себя, что особенно модными здесь, видимо, считались халатики и платья примерно до колена свободного покроя из блестящего цветастого материала и яркие тапочки разных цветов. «А говорили, что всякий сброд здесь живет», — пробормотала завороженная крыся. «А здесь вон как! Шикарно!» «Затем м мы говорили, чтоб наши сюда не бежали», — сделала вывод Нюта. Поперек станции выше человеческого роста было натянуто продолговатое полотнище. На белом фоне синими крупными буквами было написано «Добро пожаловать в вольный город» Тушина. Дальше виднелся еще один плакат с зеленой надписью «Нечего ждать м и л о с т е й от природы». Кто-то, видимо, от себя неровным почерком добавил внизу «Дождались уже». А справа на стене Нюта заметила большой лист бумаги, на который были наклеены листочки поменьше. Что написано на них, она разобрать не смогла, прочитала лишь заголовок сверху. «Здорово все, что не больно». Можно было сделать вывод, что живущие здесь люди стремились стойко переносить удары судьбы и не впадать в уныние. Жилища тут отличались разнообразием. Кто-то обитал в палатке серо-зеленого или оранжевого цвета, кто-то, видимо, из одиноких, довольствовался складной кроватью, кто-то расположился на надувном матрасе. Заметила Нюта и странную деревянную конструкцию, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся большой двухъярусной кроватью, задрапированной полотнищами тканей по бокам так, что получалось компактное уютное жилье. Специальная площадка была отведена детям. Худые, бледные, но вполне жизнерадостные, они возились с громадными потрепанными матерчатыми игрушками, съезжали с красной пластмассовой горки на каменный пол. Стрепуха в заляпанном светло-зеленом халате что-то варила в громадном металлическом баке. Девушки сразу вспомнили, что у них давно уже ни крошки во рту не было». Патрульный привел их в небольшое подсобное помещение, кафельные стены которого были увешаны исписанными листами бумаги. За столом сидел человек в таких же, как у большинства, синих брюках, серой толстовке и бордовой бейсболке. На вид ему было лет сорок, лоб был изрезан морщинами, но небольшие серые глаза глядели весело. Ньюта решила, что бейсболку он носит, чтобы прикрыть залысины. «Вот, господин бургомистр, — доложил патрульный, — гражданочки пришли со Спартака. С ними еще один был, но у них, видно, по дороге размолвка случилась. Так что он теперь там, в туннеле, лежит». И патрульный вкратце обрисовал ситуацию так, как она ему виделась. «Ну, а документы у вас есть?» — спросил бургомистр. И в ответ на этот простой вопрос девушки, не сговариваясь, разрыдались. «Документов у них не было. Они хранились у бабы Зои, а после ее смерти их забрал Верховный. Видимо, считалось, что раз им все равно нельзя выходить со станции, то и паспорта им ни к чему. Больше того, у них не было и патронов, заменявших местную валюту. Они только сейчас начали осознавать, что оказались без документов, без средств к существованию среди абсолютно чужих людей, которые вовсе не обязаны о них заботиться». А у них в активе еще и труп мужчины, наверняка посланного за ними в погоню. Ситуация, мягко говоря, неприятная, и последствия всего этого могут быть для них очень печальными. Бургомистр, услышав их рыдание, замахал руками. «Ну что вы в самом деле? Все будет хорошо!» Он обернулся к патрульному. «Скажи Клаве, чтобы принесла им чаю, и поесть чего-нибудь». «Да Марину мне побыстрее найди!» Через несколько минут перед девушками стояли дымящиеся фарфоровые кружки и эмалированные миски с каким-то варевом. Они жадно набросились на еду. И тут в помещение вошла женщина. Они, как завороженные, уставились на нее». Ни нюта, ни крыся таких никогда не видели. У женщины было надменное, красивое, словно кукольное лицо. Синие глаза, светлые пушистые волосы, красиво подстриженные. Одета она была в серое платье, по сравнению с которым цветастые халатики остальных сразу показались просто убожеством. И на ногах были не шлепанцы, а туфли, хоть и на плоской подошве. От нее даже пахло чем-то приятным, цветочным. Всем своим видом о н а словно заявляла, «Все будет так, как я хочу. Ничего неожиданного или неприятного со мной случиться не может». Нюта с трудом подавила возникшее было желание уткнуться лицом ей в подол и тут же во всем покаяться. «Ну вот, Марина», — пожаловался ей бургомистр, — «разберись хоть ты, они плачут, я ничего понять не могу». Женщина схватывала все на лету. Ей, видимо, в общих чертах уже рассказали, что произошло. «Значит, вы шли сюда, а этот человек набросился на вас в туннеле. И вы защищались? Или вы шли все вместе? Судя по документам, он с вашей станции. Он вас сопровождал?» Нюта что-то невнятно промычала и опять всхлипнула. Марина истолковала это как согласие. «Ну, не бойтесь, никто не собирается вас обвинять без выяснения всех обстоятельств». «Я не могу поверить», — обернулась она к бургомистру, «что две худенькие девочки могли прикончить взрослого здорового мужчину. Наверное, все не так просто, как нам тут рассказывают». Бургомистр согласно закивал. «Видно было, что он во всем на нее полагается». «Там еще один был!» — вдруг выдавила из себя крыся. «Он сбежал!» Марина нахмурилась. «То есть этот человек шел с вами, а тот другой напал на него, ранил и скрылся?» Нюта тут же судорожно закивала. Крыся, глядя на подругу, закивала тоже. «Ну, полно», — сказала Марина. «Теперь все ясно. Успокойтесь, мы вам поможем. Вы, конечно, хотите при первой возможности вернуться обратно на свою станцию». Девушки, не сговариваясь, отчаянно замотали головами. Марина опять нахмурилась. Нюте показалось, что у нее еще полно к ним вопросов. Просто она поняла, что сейчас ничего путного от них не добьется». «Ну что ж, отдыхайте», – заключила Марина, – «а там будет видно. Сейчас я отведу вас в гостевую палатку. Клава покажет, где можно помыться, а потом что-нибудь придумаем». Стрепуха в зеленом халате Отвела их в душевую Девушкам, привыкшим поливать друг друга Из пластиковых бутылок Настоящий душ, пусть ржавый Показался чем-то сказочным Им даже выдали цветастые халатики В которых было как-то непривычно свободно Они с радостью принялись Стирать свою одежду Нюта ь пыталась оттереть кровавое пятно На белом платье, но с непривычки с у н у л а его сразу в горячую воду И пятно теперь не отстирывалось А слишком сильно тереть, н а боялась, платье, сшитое наспех из всяких лоскутов, могло вообще развалиться, а ей почему-то не хотелось с ним расставаться. Пришлось смириться с бурым пятном на самом видном месте, возле выреза. р а з м а р е н н ы е они добрались до отведенной им небольшой палатки, отметив по дороге, что хотя теперь они и выглядят почти как все, почему-то окружающие все равно с интересом их разглядывают. Рухнув на подстеленные одеяла, девушки тут же уснули.